Глава 26 Ирина не дышала. Да и мне самому хотелось лечь рядом с ней и перестать дышать. Может, после смерти мы переносимся в какой-то другой мир? И там нам нужно убивать души других умерших, чтобы выжить. Хотя, как выжить, если уже умер? Может, там и не нужно никого убивать, и можно, наконец, обрести покой? А может, есть способ вернуть ее с того мира? Должен же быть, если существует высшая всемогущая сила. Может, Цернун сможет ее вернуть? Мне нужно найти Цернуна. «Данте!» — воскликнул я. Пять минут уже сижу у тела Ирины, совсем забыв про сына. Но, подойдя к нему, я сразу убедился, что он жив. Да, выглядит скверно, будто его асфальтоукладчик переехал, а потом тащил за собой километров десять. «Эй, ты как, живой?» — спросил я, присев возле него. «Хреново, я! Будто всю ночь тик-ток смотрел и уснул под песни Моргенштейна. Ты такое знаешь? Откуда?» «Ну, я же не вчера родился», — сказал Данте и даже улыбнулся. «Чем все закончилось?» «Ты убил Каина?» — с удивлением спросил он, увидев разорванное тело противника. «Скорее, это твоя мама. Я лишь нанес несколько последних ударов». «Ага, несколько сотен, судя по всему. А что с мамой? Она тьму использовала?» Данте попытался подняться. Я помог ему, и он сразу пошел к Ирине. Отвечать я не стал. Что я ему скажу? Как сказать сыну о смерти матери? И тут я впервые увидел его слезы. Точнее, услышал плач. А ведь это только на вид ему лет двадцать. Но и мозги работают, как у взрослого парня. Но по факту ему намного меньше. Я не стал вмешиваться в его скорбь, как и все остальные. Демоны разошлись по полю боя, собирая трофеи из тел врагов и друзей. Лишь Жора сидела в стороне, тихо плача о погибших друзьях и скучая по Игорю. Я же подошел к телу Дрейка. «Ну а ты? Куда ты полез? Я, может, и пережил бы тот удар. Хотя, если даже ты не пережил, то куда уж мне?» «А я тебя еще переживу!» Едва слышно прошептал Дрейк. «Что? Ты жив?» Упал я на колени рядом с ним. Мой друг и правда дышал. Едва заметно, слабо, но дышал. а меч Каина по-прежнему торчал из тела Дрейка. «Но как? Как такое пережить? Я, конечно, знаю, что ты живучий сукин сын, но это...» Дрейк не ответил словами. Он потянулся рукой за пазуху и достал знакомый амулет. Точно тот самый, который был у ангелов Данжа. Он не давал ему умереть даже с более страшными ранами, чем у Дрейка. «Хил! Хила сюда!» Через минуту я таки дозвался одного из магов, владеющим исцелением. Он выглядел как студент после годовой сессии, измотанный, уставший, выжатый. Последний час он только и делал, что исцелял раненых на поле боя. «Ты можешь его исцелить?» Тот посмотрел на тело перед собой, склонился над ним, поводил руками, с которых прибивался тусклый свет. «Я нет, но вот это сможет», — сказал он и протянул мне кольцо. «Только его энергия ограничена». Я даже не стал читать его описание, а сразу одел на палец Дрейка. Его рана засветилась, кровь стала сворачиваться. А, -а, а, чешется, заерзал Дрейк. Погоди, сейчас почешу, сказал я и взялся за рукоятку меча. Э, ты что, собрал?! Конец его фразы сменился криком боли от извлечения меча. Заживление на несколько секунд прекратилось, а потом снова продолжилось. Очень медленно, но его рана затягивалась. Дрейк начал подниматься, кривясь от боли, и направился к Ирине. Присел рядом с ней, снял с себя амулет, надел его на ее шею. После чего сделал то же самое и с кольцом, но ничего не произошло, разве что его раны снова начали кровоточить. «Это ей не поможет!» — вытирая сопли, сказал Данте. «Откуда ты знаешь, пробирочный?» — психанул Дрейк. Данте на него даже не посмотрел, а лишь сидел рядом с телом матери, держа руки на ее голове. «Только одна вещь может вернуть человека из мертвых, сохранив при этом разум и память», — пробубнил он. «Какая? Что за вещь? Мы должны ее получить!» Ухватился я за нить надежды. «Это сердце Бога», — ответил Данте. Повисла тишина. Казалось, даже ветер прекратился. «Откуда ты знаешь?» — злобно рычал Дрейк, надевая на себя обратное амулет кольцо. Рана еще немного затянулась, а потом кольцо побледнело, освещение прекратилось. Яфа говорил об этом. Он хотел создать сыворотку, которая приравняет его к богам, но для нее нужна кровь Бога. а заодно рассказал о сердце, что может воскрешать, о костях, из которых делается самое прочное и острое оружие, да и много чего еще. Я сначала думал, что это все байки для детей, но потом увидел, что он сделал с кровью Рогара и в кого превратился. Думаю, это правда. «Значит, мы отправимся на землю, найдем Баала и убьем его», — сказал я. «Убьем Баала? Ты в своем уме?» «Как ты собираешься это сделать? Ты даже Каина не смог убить!» – психовал Дрейк. «Хочешь сказать, это моя вина? Из-за меня умерла Ирина!» «Может, и так!» – Дрейк замолчал и после небольшой паузы снова заговорил. «Нет, ты не виноват. Извини. Просто психую из-за собственного бессилия. Но как мы убьем Баала?» «Я убью», – тихо сказал Данте. Он поднялся в полный рост и посмотрел в сторону Данжа. Если его пройти, можно получить оружие, которое способно поразить даже бога. Каин, судя по его мечу, добрался только до четвертых врат, поэтому он не был сильнее меня. А ты можешь взять его броню и оружие? Нет, при первом использовании вещи становятся персональными, и их нельзя использовать. Но как Дрейк использовал амулет того ангела, да и многие наши используют оружие и доспехи ангелов, возразил я. Это все с первых врат, Асгард. Эти вещи можно передавать или забирать у убитых врагов. Вторые врата – крейн. Те вещи передавать тоже можно, но запас их энергии ограничен, хоть со временем и восстанавливается. Третья врата – рак -гара. Вещи оттуда уже не передать другому. Из четвертых врат они и вовсе не всем подойдут. Если ты, например, возьмешь молот, а всю жизнь пользовался луком или магией, то молот будет для тебя бесполезен. «Вроде привязки по классу», – уточнил я. «Вроде того. А пятые врата? Там даже оружие и броня выбирают не только по классу. Оно подойдет только самым достойным». «То есть?» — на этот раз спросил Дрейк. «Ну, к примеру, если ты слишком слабый, то тот же молот ты не сможешь даже поднять. Или если мало ловкости, то не сможешь использовать лук или кинжал». «А, -а ограничения по характеристикам!» — снова привел я параллель с игрой. «Вроде того, но не совсем так». У этого оружия будто есть свой разум. Ты ему можешь тупо не понравиться. А выбор там не такой уж и большой. Но если понравишься, считай, ты станешь полубогом. Отлично. Пойдем. Начал говорить я, но в глазах вдруг потемнело. И я вернулся на землю. Досадно. Ну ладно, пробурчал я. С другой стороны, нужно отдохнуть, поесть и что там еще делают люди. За эти три часа я устал как за три дня работы грузчиком. Да и психика расшатана. Сейчас бы накидаться, забыться и проспаться, но это не приблизит меня к воскрешению Ирины. Пока я кушал, Игорь рассказывал, чем они занимались с Люсей. Она оказалась необычайно смышленой для своего возраста. Знала все ближайшие точки, где можно раздобыть еду. Чувствовала опасность, когда рядом проходила стая мутантов или выжившие люди. С людьми Игорь предпочитал не вступать в контакт. Все, кому удалось выжить, сейчас сначала стреляют, ну или бьют, а потом уже разбираются, кто ты. В добрых людей уже больше никто не верит, да и вообще в людей. Когда девочка вошла на кухню, где я жадно набивал брюхо, я чуть не поперхнулся. Она оказалась на год старше с нашей последней встречи, которая была часов десять назад. Хотя мне это могло показаться. Видел я ее убегающей от жуткого растения, да и особо не рассматривал, как и в первый раз, когда она пряталась под столом. А вот сейчас впервые смог рассмотреть. Типичная девчонка-подросток, с бушующими гормонами и обостренным чувством страха. Хотя в этот раз она меня не боялась. С Игорем она подружилась, а он и про меня не раз ей рассказывал. Сволочь такая. «Дядя, зато, а правда, что у вас червяки в животе жили?» Спросила она с интересом. «Это тебе дядя Игорь рассказал?» «Да, правда». «А правда, что вы в тюрьме долго жили? А правда, что у вас любовь с демоницей была?» Начала она засыпать меня вопросами. «Так, хватит. И Игорю хватит такое детям рассказывать. У него вообще любовь с...» Под пристальным взглядом Игоря я не стал заканчивать фразу, хоть Люся и очень просила. Закончив трапезу, несмотря на неприятные воспоминания, которые особо и не испортили аппетит, я отправился отдыхать, но уснуть не получалось. В голове прокручивались воспоминания о смерти Ирины. и я занялся распределением очков характеристик, полученных после убийства Каина. Всего я поднял 4 уровня, и до распределения имел следующие характеристики. Уровень 70 -й. Всего опыта 24 840 100 из 27 800 000. Свободных очков навыков 63. Свободных очков характеристик 36. Текущие характеристики. Здоровье 370 из 1710. Сила – 128, выносливость – 162, ловкость – 40, интеллект – 10, восприятие – 20, сила воли – 50, насыщение – 0. Повелитель демонов 11 ранга, демоническая энергия – 320144 из 1 млн 24 тыс. Стадия эволюции – 10, собрана ДНК – 127 из 300, иммунитет – 72 из 72, время полета – 20 секунд. 36 свободных очков. Очень круто, учитывая, как редко я стал их получать. Вкладывать в здоровье считая бессмысленно. Дополнительные 3,5 сотни, конечно, не будут лишними, но вряд ли спасут меня от атаки бога, с которым я собрался драться. А вот сила может стать решающим фактором. Нет, сами по себе 36 единиц силы это маловато. Но с бафом, увеличивающим ее на 160, это даст неплохое увеличение урона. Не забыл и про очередное улучшение классового навыка. Продолжительность неуязвимости увеличена на целых 3 секунды, а перезарядка уменьшена на 2 часа. Теперь смогу немного чаще и дольше творить всякие крутые вещи. Так, лежа на старом матрасе и раздумывая о дальнейших событиях, я и провел все оставшееся до отката время. А когда перезарядка навыка закончилась, я снова отправился в обитель. «Тело Ирины лежало в нашем логове, как раньше тело великого вождя в Мавзолее. На нее надели пару артефактов, которые не допускали разложения тела. Ее оставили в моей комнате и приставили нескольких охранников. Хотя они особо и не нужны, ведь Барсик от нее почти не отходил, а лежал постоянно рядом с подозрением зыркой на всех, кто приносил ему еду». Данте и Дрейк отбивали усиленно ослабевших ангелов в наши замки. Другие кланы демонов тоже перешли в наступление. Без Каина, Рухиэля и Асмодея ангелы уже не представляли особой угрозы. А решившись данжа, они также потеряли последние преимущества. Демоны, напротив, получили много артефактов и подняли боевой дух, что не менее важно. Жора отрядом демонов-инженеров, шахтеров и кузнецов вовсю занимались обустройством данжа, восстановили и усилили укрепления на входе. а также второй и третий рубеж, которые были перед каждыми воротами данжа. Сейчас они занимались баррикадами перед четвертыми воротами. И их сделали намного прочнее, чем все предыдущие, используя уже не дерево, а металл. Даже раздобыли где-то лишнее сердце камня, и сейчас стены пещеры стали намного уже. Крупные твари не смогут прорваться, а мелкие не смогут атаковать все сразу. Когда я написал Дрейку и Данте, они уже заканчивали осаду замка, и через полчаса добрались до данжа. «Может, вам отдохнуть нужно, а то вы из боя в бой без перерывов», — предложил я. «Мне таких боев нужно десять штук, чтобы хоть немного устать», — заявил Данте. «Ну а я по дороге отдохнул. Прокаченная выносливость творит чудеса», — ответил Дрейк. «Так что, готовы открывать ворота?» «Пока нет. Нужно собрать хоть пару десятков демонов для прикрытия», — ответил Данте. Пришлось ждать еще полчаса, пока через телепорт переберутся несколько десятков демонов. Но это время не прошло даром. Я хорошо поговорил с Данте, пока мы устанавливали металлические шипы на стены перед ними. К сожалению, о том, какие за воротами монстры, он не знал. Да и об артефактах знает только из слухов. Я считал, что мы готовы, но когда ворота едва приоткрылись, толпа монстров быстро оттеснила нас за баррикады. Бронированные двуногие здоровяки с руками-клинками пробивались через наших танков, снеся половину здоровья даже жоре лишь парой ударов. Их прикрывали мелкие твари на четырех лапах, плюющиеся какой-то липкой пеной. Но больше всего бесили летучие пауки размером с квадрокоптер, но намного быстрее и с очень неприятным парализующим ядом. И их тактика была довольно эффективна. Стрелки контролят, танки рубят, ну а мелкие летучие твари отвлекают внимание. А если зазеваешься, окажешься парализован, что почти равно смерти. Но данта и Дрейк очень эффективно вырезали стрелков, пока вражеские броненосцы были заняты стенами баррикад. Я же делал короткие вылазки. Шаг за спину, несколько атак в спину и шаг обратно, на баррикаду. Подождал перезарядку. Повторил. Наши лучники и маги в основном занимались летучими тварями. В общем, скучать не приходилось, но благодаря Данте и Дрейку мы за полчаса вырезали всех монстров четверых врат. Я поднял еще два уровня, а полученные очки, которых теперь давали по 10 за уровень, я также вложил в силу, подняв ее до 182. И пришло время самого интересного – сбора добычи. Мне по классу подходили доспехи воинов и убийц, но латы я использовать не стал, так как они сковывают движения и ограничивают мобильность. А так как я воин-ассасин, мобильность для меня очень важна. И я выбрал себе комплект кожаной брони, дающий следующие бонусы. Шанс критического удара плюс 50%. Критический урон плюс 50%. Поглощение всего урона плюс 30%. Скорость плюс 30%. Ловкость плюс 30%. Выносливость плюс 5%. Сила плюс 5%. Уникальный навык – пространственная привязка. Вы можете создать точку привязки. Специальным жестом скрестив руки на груди. Привязка действует 100 секунд. В течение этого времени вы можете моментально возвращаться в это место из любого другого. В радиусе 100 метров. Перезарядка навыка 10 минут. Очень вкусные бонусы. Особенно ускорение на 1 треть и такое же поглощение урона. Надев эту броню, богом я, конечно, не стал. Ну а хотя бы сравнюсь с Данте по скорости. Да и мобильность немного вырастет, благодаря навыку. Из бижутерии выбрал себе амулет, дающий, наконец, невидимость. Хоть и всего на 10 секунд. Да и атаковать я с ней не могу. Если хоть поцарапаю противника, невидимость пропадет. Но ведь можно незаметно подкрасться, да и нанести один хороший удар. А мне чаще всего этого достаточно. Кольца я взял лишь два, так как остальные мне не очень подходили. Да и другим демонам нужно что-то оставить. А для меня этот комплект, скорее всего, лишь на один бой. Кольца были одинаковыми, с очень полезным эффектом. Каждая из них сокращала время перезарядки навыков на 5%. То есть в сумме я смогу на 10% чаще использовать все навыки. Чтобы не терять еще 3 часа на перезарядку моего навыка, мы рискнули без отдыха и особой подготовки открыть пятые врата. Все хорошенько приоделись и почувствовали себя намного увереннее. И это было нашей ошибкой. Монстры из пятых врат представляли из себя смесь всех предыдущих, но только взяв от них все сильные стороны. Это были быстрые, сильные, летучие твари, со строением тела, как у собак, только крупнее и с крыльями. А еще они плевались кислотой, которая парализовала, едва попав на кожу. Передняя часть у этих летучих собак была очень бронирована. Тут-то мне и пригодились мои навыки, как старый шаг за спину, так и новый пространственная привязка. Чередование этих навыков давало просто шикарный эффект. Я в течение минуты был практически неуязвим. В любой момент возвращаюсь в безопасное место, где я оставил привязку. А при каждом удобном случае я переносился за спину противником и убивал их, усилившись бафом на урон, жертвуя здоровьем. За время действия навыка привязки меня даже ни разу не ударили. Но вот когда действие прекратилось, стало сложнее. Благо наши усиленные маги могли исцелять, бафать и давать щиты намного эффективнее, чем раньше. И благодаря этому мы неплохо держались. Без потерь не обошлось, пять демонов окончательно умерли, еще семь очень тяжело ранены, а живы лишь благодаря поддержке артефактов из предыдущих врат. Но вещи, которые выпали из этих монстров, стоили всех потерь и стараний. Из предыдущих вещей я оставил лишь амулет, так как невидимость мне еще не раз пригодится. А в новых вещах такого эффекта нет, точнее есть, но мне они не подходят из-за требований по характеристикам. Доспехи и бижутерии для ассасинов требовало не менее сотни единиц ловкости, а у меня настолько прокачана лишь сила и выносливость. Так что пришлось брать доспехи воинов, но и они были намного лучше того кожного комплекта из четвертых врат. Выносливость – плюс 60%, сила – плюс 60%, поглощение всего урона – плюс 50%, шанс критического удара – плюс 30%, сопротивление всем эффектам контроля – плюс 20%. Ловкость плюс 10%, скорость плюс 10%, скорость восстановления здоровья плюс 3 единицы в секунду. Да, в этом комплекте прибавка к скорости значительно меньше, но вот бонус к силе и выживаемости вполне перекрывает этот недостаток. Да и тех 30% мне было маловато. Даже с ними я не мог сравниться в скорости с Данте, но лишь потому, что он надел такой же комплект. Зато в этих латах я чувствую себя действительно полубогом каким-то. И даже не из-за характеристик, а благодаря навыкам. Зеркало боли. Пассивный навык. 10% всего входящего урона отражается обратно атакующему вас противнику. Не знаю даже, как это работает, но звучит очень круто. Последний шанс. Автоматическая активация. При получении смертельного урона вы возрождаетесь с 10% здоровья. Перезарядка навыка 100 лет. А это вообще, считай, дополнительная жизнь. Жаль, у Ирины не было такого доспеха, но все еще можно исправить, нужно лишь убить Бога. Да, еще я поменял кольца, на почти такие же, только с удвоенным процентом сокращения перезарядки. Ну, теперь я точно готов к встрече с Баалом. Плюс ко всему этому я получил еще два новых уровня, поднял навык полета и задумался о смене оружия, так как найденный меч, ну, очень сильно мне понравился». В нем был и хороший урон, вдвое больше, чем у моих когтей, и дополнительные бонусы к силе, ловкости, криту, да еще и эффект кровотечения с 30% шансом. Идеально сбалансированный полуторный меч, который я могу использовать и как двуручный, и как одноручный, с моей-то силой. Ее я, кстати, поднял еще на 20 единиц и довел до двух сотен, и это без учета бонусов от доспехов и бафов. Единственное, что заставляло меня задуматься, это привычный для меня способ боя. Навыков для смены оружия у меня достаточно, но вот опыта обращений с мечами как раз не хватает. С другой стороны, мне ничего не мешает убрать меч и использовать когти, при необходимости. Решено, становлюсь мечником. Я изучил все возможные навыки, которые не особо отличались от стойки с когтями, и даже успел немного потренироваться их использовать, поспарринговавшись с Дрейком». Я вернулся на землю привычным мне способом и без доспехов. Переждал окончание перезарядки навыков и снова отправился в обитель. За это время Дрейк и Данте распределили обязанности между офицерами клана и приготовились к переносу. Данте открыл небольшой портал, но пройти через него могло ограниченное количество людей. Поэтому решили прыгать только Дрейк, Данте, Жора и я, чтобы все доспехи остались на мне. Даже Барсика снова оставили дома, хотя он и не отошел бы от тела Ирины, даже если бы я ему приказал. Можно было перенести ей побольше народу, но тогда данты потратил бы намного больше сил, а они ему вскоре очень пригодятся. Жора сразу сжала встречающего нас Игоря в крепких объятиях, а я вместе с остальными смотрел на начавшиеся свето Набежали черные тучи с частыми вспышками молний и звуками грома. Поднялся сильный ветер, и появилось чувство тревоги. «Похоже, у нас снова все пошло по пизде». «Почему твой портал такой большой с этой стороны?» — спросил я после переноса у Данте. «Потому что это не мой портал. Мой закрылся, когда я через него прошел. Тогда чей?» «Тебе виднее. Кто-то увидел мой портал и решил зайти в гости. Кто тебя переносил из параллельного мира?» «Цернун!» — в один голос сказал я с Игорем.